144. Конечно, продление жизни и сохранение бодрости и жизненности в организме становится возможным, если клеточки тела пробуждены полностью. Именно сознание или ощущение сознание в них распространяется на значительно большее количество клеточек, чем это бывает в теле обыкновенного человека. у которых клеточки спят или частично проснулись наполовину. Можно достичь такой ступени, чтобы сознание легко и свободно достигало каждого органа и ярко ощущалось в нём. Однако ощущение сознания в любой части тела уже повышает тонус его и вызывает усиленный прилив крови. В сознании можно коснуться любого органа, или, вернее, можно реализовать в нем наличие сознания, наличие сознания в любой клеточке тела. Это ощущение сопровождается повышенной пульсацией и усилением огненности в данном органе, то есть и усилением его жизнедеятельности. Оккультная профилактика заключается в том, чтобы Все органы тела держать в состоянии известной жизнеспособности, не давая им понижаться. Как хороший хозяин ежедневно осматривает своё хозяйство, или шофёр машину, инженер свой завод, так и заботливый обладатель физического тела наблюдает за тем, чтобы клеточки не засыпали, чтобы возможно большее число их находилось в пробуждённом состоянии, чтобы огонь тела функционировал всегда Больной орган есть такой орган, клеточки которого утрачивают связь с сознанием, и сознанию трудно проникнуть в него. Легко ощутить пульсацию в напряжённо работающих мышцах и повышенный приток энергии в них. Огненное состояние мускула повышается. Поэтому ощущение пульсации или повышение жизнедеятельности данного органа или части тела служит указателем на то, что клеточки находятся в состоянии повышенной активности. В мускулах, подчинённых волевым произвольным действиям, это легко достигается, но это можно достичь в любом органе, сосредоточив на нём сознание.